Глава двадцать Я закрыл дверь за Тарой Чейн. Этот бастион нечувствительности отбыл последним, намекая, что мне следует проводить ее до дома. Покойник заверил меня, что она хотела именно того, чего я опасался. Эти люди ничего не знают об убийце Страфы и не владеют почти никакой ценной информацией о турнире мечей. Только леди Тара Чейн полностью убеждена, что грядет новый турнир. а Остальные принимают его близко к сердцу, исключительно из-за гибели страфы. Вот черт! Они что, считают, это банальная афера? Не исключено. Хотя мои встречи вызывали некоторые сомнения. Предположение об афере нельзя сбрасывать со счетов. Покойник тоже сомневался, что турнир мечей удастся провести в нынешних условиях. Среди жителей холма есть люди, у которых хватит таланта для игры, но достаточно ли у них смелости? Последствия могли быть весьма печальными. Можно с тем же успехом встать на пути Удила Шустера или Белинды Контагю? Уж лучше сразу в могилу. Это следует обдумать. Хотя идея нерациональна, организация турнира тоже не самое рациональное действие. Он покопался в мусоре в моей голове, проделал то же самое с Пенни и Синдж, Белиндой и Джоном Растяжкой и провозгласил очевидное «Чего-то не хватает». Не хватает много чего, например, смысла. Это мы уже выяснили. Покойник погрузился в размышления, предоставив нам редкую возможность наблюдать за процессом. Работа его мозга интригует. Он рассмотрел самые причудливые версии, например, что страфу и порочную мин задели случайно или с кем-то перепутали. Он понимал абсурдность подобных идей, но хотел проверить все вероятности. Истина, на первый взгляд, может показаться не менее абсурдной. Остальные пили пиво и преимущественно молчали. Я ушел в комнату покойника и занялся тем же. Пенни вернулась к работе над одной из своих картин. Я поковырял версию ошибочного опознания, и она расползлась по швам. Без сомнений, на страфу напали преднамеренно и одновременно пострадала порочная Мин. — Я должен повидать эту женщину. Рейса и Декса тоже, но Мин в первую очередь, при первой же возможности. — Ты нашел ниточку? — Вероятно. Я задумался, с чего бы ужасному компаньону, предположительно выдернутому из другой реальности, И единственному подобному созданию, замеченному до сих пор, появляться до начала турнира. И нанимать людей твоей профессии, чтобы следить за тобой. В этом есть что-то странное. Рейс и Декс? Ты уверен? Не думаю, что они нам помогут. Я их вчера допросил. Не сомневаюсь. И они могут оказаться пустыми сосудами но с равной вероятностью могут знать нечто, не связанное с тем, о чем ты спрашивал, о чем они умолчали и что может иметь косвенное отношение к ситуации. Я не скрывал своего скептицизма. Эти двое не являлись ни сердцем, ни душой семейного предприятия семьи Альгарда. Они просто убирали и готовили. Например... Мы полагаем, что Страфа направлялась домой, когда на нее напали. Но так ли это? Быть может, она уже была дома, и ее нарочно вызвали на улицу. Или она просто вышла посмотреть, почему перед домом болтается порочная мин. Нам что-нибудь известно об этой женщине, кроме того, что она сама сообщила другим свидетелям. — Возможно, ты прав. Мин сказала Баруту: «да». Но что-либо о порочной Мин мы знали исключительно со слов самой Мин. — Чем дольше я размышляю об этой демонической женщине, тем сильнее хочу с ней познакомиться. Она могла участвовать в убийстве. Возможно, ей не повезло. Она пострадала, и ее поймали. Но поскольку свидетельств против нее не нашлось, она сочинила историю, прежде чем отключиться от потери крови. Вот этим он и занимается, смотрит на вещи под необычным углом. Этот сценарий укладывался в факты, я это признавал. Но для чего ей следить за мной? Престон Уомбл ничего не знал. Знал только, что человеку нужны деньги, чтобы питаться и платить за жилье. А кто-то дал ему наличные, чтобы он занимался тем, что у него получалось лучше всего. Вероятно, Элона Мьюриет тоже ничего не знала. Я вспомнил голодные времена, когда трудился в подобной слепой обстановке. Все клиенты врали об истинных мотивах своих заказов. Жизнь... Это обман. К нему привыкаешь. Теперь Уомбл и Мьюриет безработные. Мы можем заманить их сюда, предложив дело. Не получится. Они не станут со мной связываться. Они тебя не увидят. Пускай мистер Торнадо займется женщиной. А мистер Тарп... Нет. Всем известно, что он твой помощник. Лучше мистер Плеймот если здоровье позволяет ему ходить. Не получится. Попробуем Иона Сальватора или мистера Колду. Им эта идея может понравиться. Мистер Уомбл и мисс Мьюриет не должны ассоциировать этот район с тобой, пока не окажутся слишком близко, чтобы бежать. Только если они не потрудились сделать домашнее задание. Когда порочная мин натравила их на меня, я жил со страфой. Проклятие! Эта парочка может оказаться золотой жилой в царстве вещей, которые мы знали, но не догадывались об этом.